ОХОТНИК В квартире было пыльно и пусто. Там всегда было пыльно и пусто, с того самого дня, когда он решился переступить порог. Улица Цветочная, дом 47. Надо же было купить именно эту квартиру, точно других не было. Были. А он именно эту захотел, чем сильно разочаровал девушку-агента. Она-то надеялась раскрутить состоятельного клиента на нечто гораздо более подходящее к имиджу бизнесмена. Улица Цветочная. Он уцепился за название, как за последний шанс, и купил квартиру, чтобы хоть как-то привязать себя к прошлому. А оказалось, что купил он именно ту квартиру. И купил вместе со всем содержимым. Чужой мебелью, чужой посудой и остатками чужой жизни. «Эй, есть тут кто?» Квартира ответила тишиной. В воздухе пахло пылью. Надо будет уборщицу нанять, или эту, как там их называют, домохозяйку, и собаку завести, чтобы не возвращаться в пустоту. Ну, собака помрет от тоски, его же никогда дома не бывает. Работа, работа, и еще раз работа. Когда же она наконец закончится, эта работа? На плите засвистел чайник. Микроволновка сдавленно пискнула, возвещая о том, что пицца разогрета. Ну и что теперь? Разговаривать с самим собой глупо, но больше-то разговаривать не с кем. Собаки и той нету. Докатился ты, Альдов. Ненавистная пицца застряла в горле куском горячего твердого теста. А в отчетах по-прежнему пусто. Зачем она вообще деньги тратит на этих детективов? Ведь давно уже понятно, Юльку не найдешь. С другой стороны, он не может просто взять и бросить. Это будет сродни предательству. А Егор в жизни никого не предавал.